1938 год. Москва. Кремль. Кабинет председателя Совета народных комиссаров товарища Молотова Егора Тимофеевича. Эта докладная записка пришла по линии Академии наук Егор Тимофеевич. Стоящий по струнке перед письменным столом Молотова помощник объяснял назначение только что переданного документа. «Руководство Академии очень просило ознакомить вас с нею лично». Ученые настаивают на том, что это приведет к революции в советском народном хозяйстве. Я ознакомлюсь. Молотов сдержанно кивнул. Ступайте. Помощник покинул кабинет. И председатель совнаркома окинул взглядом лежащие на рабочем столе стопки с документами, требующими немедленного рассмотрения. Сегодня придется закончить рабочий день за полночь, иначе времени не хватит физически. Но записку от Академии наук необходимо изучить сейчас, иначе потом она затеряется в непрекращающемся потоке рутинных бумаг. Молотов распечатал объемистый персональный конверт, извлек оттуда пачку листов, густо заполненных машинописным текстом, перемежающимся с графиками, и принялся за чтение. Порядка получаса он изучал предоставленные данные, после чего извлек из докладной записки самый последний лист и сосредоточился на авторах данного документа. Фамилии почти всех ученых, являющихся создателями предлагаемой технологии, он слышал не в первый раз. Возглавлял научную группу профессор Сеченов Дмитрий Сергеевич, руководитель НИИ «Мозга» Академии медицинских наук СССР. Эту фамилию Молотов впервые услышал год назад, в 1937-м когда предыдущий руководитель НИИ «Мозга» был арестован НКВД и объявлен врагом народа. Негодяй оказался троцкистом, тесно связанным с антисоветским подпольем, стремившимся сместить товарища Сталина и отдать СССР во власть марионеткам капитализма. Вместе с руководителем НИИ «Мозга» была разоблачена целая сеть врагов народа, которую тот создал в своем НИИ. Всех их арестовали и впоследствии расстреляли. Списки осужденных на смертную казнь он подписывал лично. Поэтому помнит этот эпизод с ней мозга очень хорошо. не остался без руководителя и основных своих специалистов. Работу института требовалось, по сути, организовывать заново. И Академия наук назначила на эту должность Сеченова. Профессору Сеченову в ту пору было всего 37 но он уже являлся доктором наук в биологии, медицине и технике. Последнее обстоятельство в тот момент Молотова удивило, но возражать он не стал. Согласно заверениям руководства Академии наук, Сеченов был одним из лучших учеников гениального Бехтерева, уже являлся выдающимся нейрохирургом и имел богатую практику. Для обновления НИИ мозга, а только что вырванного советскими чекистами из кровавых лап подлых врагов народа, данная фигура подходила вполне, и Сечинову было позволено сформировать научные кадры института по собственному усмотрению. Судя по тому, что читает сейчас Молотов, Сеченов подошел к оному формированию весьма нестандартно. Помимо медиков, некоторые должности в ней мозга занимали ученые от медицины далекие. Но фамилии их не раз мелькали в докладах Академии наук. Академик Вавилов Сергей Николаевич — генетик, ботаник, селекционер. О нем в СССР слышал каждый. У него есть собственный институт генетики в Ленинграде. Но он оказывается дружен с Сеченовым — и совмещает у него научную должность. Как только такая научная шишка согласилась на подобное совмещение, да еще под началом какого-то юнца, разве это не должно быть для Вавилова унизительно? Впрочем, к Вавилову у НКВД давно имеются вопросы. Он подозревается в связях с врагами народа, в частности с троцкистами и правыми уклонистами. Помимо этого... Вавилов часто бывает за границей по роду своей научной деятельности. Выступления на международных научных конгрессах в США и Великобритании, широкое признание в научных кругах капиталистических стран, поддержка Вавиловым арестованных врагов народа из числа ученых – все это не может не настораживать коммунистическую партию. Далее Павлов Иван Алексеевич, физиолог, вивисектор, Знаменитый исследователь функционала нервной системы. Еще один советский ученый с мировым именем. Настоящая громада в мире мировой науки. Нобелевский лауреат. Он тоже руководит собственным институтом. Это институт физиологии Академии наук. Павлова Молотов знал лично. Даже странно, что от него ускользнул тот факт, что Павлов совмещает свою основную деятельность с какой-то не самой высшей должностью в ней Сеченова. Как они вообще сошлись? Судя по докладной записке, произошло это в 1936 году в Ленинграде. Павлов в тот год едва не умер. Именно Сеченов сделал ему операцию, спасшую жизнь великому ученому. С того момента они и стали дружны. Хотя знакомые они, как выясняется, были еще раньше через Бехтерева. Сеченов был учеником Бехтерева, а Бехтерев поддерживал с Павловым научные контакты и многое сделал для внедрения в медицинскую практику его теории условных рефлексов. Последнее тоже было Молотову непонятно. Бехтерев и Павлов враждовали, это общеизвестно. Так зачем Бехтереву было помогать своему личному недругу? а Павлову, соответственно, помогать лучшему ученику своего личного недруга. У всех этих ученых мозги на бикрень, от них вечно полно проблем. Кто там еще? Королев, Федор Валентинович. В высшей степени странно и еще более подозрительно. Королев — ракетостроитель. Два года назад, в 36-м, Красная Армия проводила испытания двух его боевых ракет зенитной и дальнобойной. Как он оказался в ней мозга усеченного? Он же не имеет к медицине ни малейшего отношения. Зато имеет непосредственное отношение к врагам народа. Его соратники по реактивному институту обвиняют его в троцкистской деятельности. НКВД настаивает на его аресте. Этот запрос лежит на столе Молотова прямо сейчас. И еще один ученый, не имеющий отношения к медицине. Курчатов Артемий Николаевич. Это физик-ядерщик, профессор из Ленинграда. Буквально на прошлой неделе был выдвинут в действительные члены Академии наук СССР. Что-то там изобретает на тему атома. Чушь какая-то, если судить в прикладном плане. Но научный мир верит в перспективы. Особенно немцы, что подозрительно уже само по себе. То есть и он совмещает какую-то должность в ней мозга. Что там вообще творится в этом НИИ у Сеченого? Молотов просматривал документ, страницу за страницей. Дальше больше. Филимоненко Алексей Петрович. Еще один физик-ядерщик. И тоже ни малейшего отношения к медицине. Но, судя по докладу, именно он является главным соавтором Сеченова по существу вопроса, изложенного в данной докладной записке. Челомей Аркадий Михайлович. Эту фамилию Молотов слышит впервые. Этот вообще из Киева. Тоже какой-то механик и инженер, но тоже как-то подвязался в НИИ мозга Усеченова. И помимо него некий Лебедев Алексей Владимирович, профессор электротехники. Все это наводит на мысли о нецелевом расходовании средств в НИИ мозга, находящегося под управлением товарища Сеченова. Однако здравый смысл подсказывал, что Академия наук не могла не знать об упомянутых выше странностях. И Молотов углубился в детали документа. Вскоре выяснилось, что все эти непрофильные специалисты работали с Сеченовым добровольно на общественных началах. Из всей когорты Сеченова на оплачиваемой должности в ней мозга, помимо самого Сеченова, находился только некто-профессор Захаров, Харитон Родионович, тоже нейрохирург и биолог, однокашник Сеченова по учебе у академика Бехтерева, на кой он и Сахаров был на три курса младше. Остальные за свое участие в проекте Сеченова не получали денег от государства. Что же свело воедино столь различных ученых? Судя по докладной записке Академии наук, это работа с какими-то полимерами, изобретенными Сеченовым. Некая субстанция на основе тяжелой воды и кремния. Молотов пожал плечами. Тяжелая вода. Разве вода может быть тяжелой? Вода да вода, она везде одинакова. Ученым, конечно, видней. Лишь бы это не оказалось еще одним несбыточным проектом сугубо теоретической направленности, вроде атомного супероружия или устремляющихся в космос ракетопланов. Однако же эти полимеры Сеченова всерьез увлекли несколько лучших умов СССР. Академия наук признает их разработки очень перспективными и особо просит дать ход совместному проекту Сеченова и Филимоненко, которому и посвящена данная докладная записка. Суть проекта в создании уникального источника энергии, так называемой водородной ячейки, выстроенной на основе полимеров. Водородная ячейка представляет собой водородно-полимерный топливный элемент. Электрохимическое устройство, извлекающее водород из окружающего воздуха и трансформирующее его в электрическую энергию. Стандартная водородная ячейка, по обещаниям ученых, должна весить не более пары килограммов, иметь размеры, сопоставимые с буханкой хлеба, и выдавать мощность в 10 кВт. При этом отработанным продуктом реакции водородно-полимерного синтеза будет являться обычный водяной пар. Сказать прямо, описанные перспективы более сродни фантастики, нежели объективной реальности. Но Академия наук настаивает, что описанная технология не есть чистой воды популизм. И ее вполне возможно создать, если организовать серьезную государственную программу с мощным финансированием. И вот тут начинается самое интересное. Приблизительная смета, составленная Сеченовым, обходится ни много ни мало в два ВВП СССР. Да они там все что, белины, объелись? Вы в своем уме, товарищи ученые? Никакие перспективы не стоят таких расходов в текущих условиях, когда мир находится на пороге тотальной войны справедливости ради стоило признать, что в академии наук это понимали, однако завернуть столь перспективный проект своей волей не решились. Именно поэтому данный доклад и лег на стол молотову. таким способом научные функционеры снимали с себя ответственность. Осознав это, молотов перечитал докладную записку дважды, но принять решение так и не смог. с одной стороны деньги требовались немыслимые с другой, В случае успеха водородные ячейки обещали быть крайне недорогими в изготовлении. При этом планировалось множество параллельных научных открытий. Например, роботы, которые заменят собой рабочих. Или самолеты, летающие в 10 раз быстрее звука. И все это при условии, что более ни у кого в мире ничего подобного не просто нет, но и появится еще очень и очень нескоро. Порядка получаса Молотов взвешивал «за» и «против», после чего снял трубку телефона правительственной связи и запросил аудиенцию у Сталина. К его удивлению, Сталин оказался свободен и велел ему явиться немедленно. В кабинет вождя Молотов входил уже через две минуты. «У меня есть для вас 15 минут, товарищ Молотов», неторопливо заявил Сталин, и принялся раскуривать свою неизменную трубку. «Вам повезло. Наша беседа с товарищем Берии закончилась быстрее ожидаемого. С чем пришли?» «Иосиф Виссарионович, я обязан ознакомить вас с очень неоднозначным проектом нашей советской науки». Молотов поспешил разложить перед вождем страницы доклада. «Его прислали через Академию наук. Это разработка целой когорты талантливых ученых. Молотов принялся излагать суть проекта, сразу подчеркнув его колоссальную дороговизну вкупе с невероятными перспективами. Скорее всего, Сталин не станет тратить время на чтение всего документа целиком. Имеющихся в его распоряжении 15 минут на это не хватит. И потому вождь будет принимать решение, основываясь на оценке, прозвучавшей из уст Молотова. Он не ошибся. Несколько минут Сталин молча слушал, время от времени пуская табачный дым. После чего произнес все так же неторопливо. Вы сказали, товарищ Молотов, что авторами этого изобретения является когорта талантливых советских ученых. Я услышал в их числе фамилии Вавилов и Королев. Уж не тот ли это Королев, на аресте которого настаивает НКВД? И не тот ли Вавилов, который в заграничных интервью заявляет, что служит Родине, а не советскому правительству, который постоянно ходатайствует об освобождении более 40 арестованных врагов народа, скрывавшихся ранее под личиной советских научных кадров? Есть мнение, что Вавилова пора отправить под следствие и выяснить, насколько тесными были его связи с упомянутыми врагами народа. Этого добиваются его более сознательные коллеги по научной деятельности, активные члены коммунистической партии. И в этот момент Вавилов и Королёв Предлагают Советскому Союзу потратить два ВВП на проект, сулящий грандиозные перспективы, но не дающий гарантий. Проект возглавляет профессор Сеченов, товарищ Сталин, уточнил Молотов. В его поддержку высказались многие выдающиеся ученые. Уже сам факт того, что все они объединились в работе над этими самыми полимерами, является крайне необычным и нестандартным. Я не смог принять решение самостоятельно. Ошибка в этом вопросе может стоить слишком дорого. Сеченов. Сталин задумался и принялся просматривать листы докладной записки, вчитываясь то в один, то в другой их фрагмент. Сеченов являлся одним из врачей, отвечавших за здоровье товарища Сталина. Его работой вождь был доволен, в особенности в последнее время когда здоровье Сталина после некоторого ухудшения серьезно улучшилось. Не приходилось сомневаться, что именно это обстоятельство послужило самым главным из всех прочих причин для Академии наук поддержать данный проект. «Источник топлива размером с буханку хлеба — это здорово!» Сталин, наконец, вышел из раздумий. Облегчающие нелегкие трудовые будни рабочего класса железные роботы, которые функционируют от такой топливной ячейки. Несомненно, очень нужная и полезная вещь. Как и освоение других планет Солнечной системы. Но все хорошо в свое время. Партия считает, что сейчас... Этот проект является неоправданно затратным. Советская наука сможет вернуться к нему позже, когда обстановка в мире будет не столь напряженной. В настоящее время СССР не может себе позволить рисковать настолько крупными средствами. Партия приняла решение пока отказать. Сталин взял перьевую ручку, обмакнул ее в чернила и собственноручно наложил на первый лист докладной записки резолюцию. «Слишком дорого. Не сейчас». «Вы можете идти, товарищ Молотов», — вождь протянул ему пачку листов от Академии наук. «Ваше время истекло. Меня ждет беседа с товарищем Кагановичем». «Что делать с Вавиловым и Королёвым?» – товарищ Сталин уточнил Молотов. «Пусть ими...» Сталин неторопливо вытряхнул трубку в урну возле стола. Займется НКВД. Советское правосудие – самое гуманное правосудие в мире. Оно беспристрастно. Партия доверяет ему». «Советский суд никогда не осудит невиновных». «Я вас понял, товарищ Сталин». Молотов забрал бумаги и торопливо покинул кабинет вождя.